Да, по к нам встречаться. Фу ты, черт. Я пить захотел. От хорошо в бою. Ничего не хочешь. А как только мирно живешь, так все время тебе что-нибудь хочется. То есть, то спать, то пить. То тебе скучно, а то тебе. Подожди, Паршин. Одинцов. Слушаю. Поручаю тебе наблюдение за вражескими позициями. Есть. Вот остальным пока отдыхать, а я разберусь с флангами. Ну, так, вот я и говорю, ведь мирная жизнь суровое испытание для человека. Вот с одним желанием он разделается, десять других душу его разъедает. А жить-то некогда, некогда, братцы Потому что все время надо удовлетворять свои растущие потребности Ой, чудес, Паша, Ну, видишь, куда тебя шаслык повел Нет, ну, что не говори А самой счастливой и свободной жизнью живет только боец Когда он в смертельном сражении Не пить ему, не есть не надо Надо только живым остаться И с него хватит и этого одного счастья. Вот, добрый ты хлопец, Юра, то ирония твоя тебя не красит и делает тебя гражданским лицом, а не боевым краснофлотцем. А я есть, по сути, гражданское лицо. Я есть гражданин, научившийся воевать и бить гадов до полного уничтожения. Ох, как мне трудно было после гражданки на корабле. Ну, слышно мы были о твоих подвигах. Ты ж в тридцать девятом призвался. Точно. А я в 40-м. Познакомился с ребятами с твоего корабля. От них и узнал, как ты чуть ли не зимой свалился в воду с борта. Свалился, свалился. Вот товаряк, Так свалился-то нарочно. Чтоб спирт у врач выдал для согревания. Ну да. Но было, было. Ах, раскусили меня с третьего раза. Эх, ошибки юности и мирной жизни. Да, всякое бывало. Давно я уже другим стал. Как писал 15-летний Пушкин, Уж я не тот любовник страстный, Кому удивился прежде свет. Трежем танки! Танки! Победитель. Победитель, товарищи! Проверить вооружение. Так. Два. Пять. Пятнадцать. Уважают нас. 15 штук быстрых. Судя по всему, хотят выйти на шоссе и по нему рвануть на Севастополь. Думают, они на параде. Говорище. Гореще. Братишки, я хочу сказать вам, что. Будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем. Мы будем биться здесь до самых своих костей. И костями можно биться. Товарищи, я... я говорю... Друзья, у меня такое сейчас чувство на сердце, как у вас. Поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам Стоять на этой земле и не умирать. Не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага. Обнимемся, дорогие мои бойцы. Юра, Василий, Иван... Они не пройдут, политрук, не пройдут. Огонь пока не открывать. Пусть их автомачики пока увязнут во флангах, mm -hmm. но ребята их пока прочтопают. Так, мы как раз на линии хода танков. Ну, приготовься, Вася. Метров за сто подпусти Я без Есть, и обезговорить водителя первой машины. Есть, обезговорить. Инженер Рудольф Дизель, сейчас мы заглушим твое гениальное изобретение. А, ага, есть! Капитан сволочь! Городы! Бутылки! ты! Дай спут род два! Эти два уже не пройдут! червиц. от меня не уйдёшь. Молодец, Иван. Тогда держи. Вода. Ого. Иван. Сукол такого парня. В ход пошли. Не выйдет. Паскуд. Цибулька! будешь Они Не могу Давай их, политрук, остановим всех Не страшно Я видел смерть, я привык к ней. Они обходят подбитые машины и могут пройти мимо нас Не пройдут Давай их крышить, командир, а то я тем пойду Сыпь мне в рот порох из патронов Я их так взорву Сам знаешь, патронов больше нет И у меня кот наплакал Всего несколько гранат Шли на смерть. Лучше ее нет теперь жизни. Слушать сюда. Танки выйдут на повороты шоссе. Только там мы их можем встретить. Цибулька, давай мне две гранаты. Вот так. Покрепче поясу. Нормально. Все. Прощайте. Братишки. Сукрушила гада. Вот вам! Получайте! Погиб, Коля. Нам тоже пора. Беру на себя крайне левый. Главное, не попасть под пулю раньше времени. чтобы подползти аккуратно встречу. Все. Я готов. Я пошел. Наш черед, Вася! Эх, вечная нам память! За Севастополь! За жизнь! За Родину!